Как ты сама сказала, человек здесь новый, еще не успел как следует познакомиться с людьми, но мне кажется, и здесь немало хороших парней. Хороших, да, но только у них, Будулай, нет чего-то такого, что есть, например, у тебя. А что же такое, по-твоему, есть у меня? Опять ты улыбаешься, это мне не смогу тебе объяснить. И тут же, в себе, объявила, нет, смогу. Вот я сегодня и на суде с тобой спорила, и до сих пор не согласна, что таких, как Шеллоро, надо добротой лечить, а все-таки чувствую, что в чем-то таком, чего я еще не совсем понимаю, ты, Будулай, больше прав. В чем же? Вот этого я пока и не могу объяснить. А этого тебе и невозможно понять, хоть ты, кажется, и не совсем простая цыганочка, грамотная и острое не по годам, но тут одной твоей остроты мало. Ты хочешь на пролом, а тут на пролом нельзя, и надо, чтобы у человека за плечами не одна только грамотность была. Значит, Будулай, так ты и не знаешь, где он теперь может быть. Если ничего не помешало, он должен был в институт поступить. А что ему могло помешать? Или он, по-твоему, мог узнать как-нибудь? Нет, Настя, он не должен был узнать. И что ей, этой цыганке, надо от него? Мало, что ли, она сегодня уже надопрашивалась там, на суде, как с ножом в горлу. И что же он ей может ответить, если и сам ничего не знает, не может знать? Проклятая перегородка, такая тонюсенькая, а голос через нее нельзя подать, чтобы подсказать. Нет, слава богу, Ваня так и не узнал ничего, но это еще ничего не значит, что ничто другое уже не могло бы ему помешать, потому что в его годы может быть самое страшное, когда кажется, что обманул тот самый человек, которому больше всего верил. И как же ему было объяснить, что за этим человеком нет никакой вины? — Если мама Будулаю нельзя верить, то кому же тогда еще верить? Он же сам мне говорил, что больше уже не уйдет из нашего хутора, не будет кочевать. на черные глаза тревожно впивались в лицо матери, ожидая от нее ответа. — А может быть, Ваня, он и не собирался уходить? Но так получилось, человек не всегда располагает собой, может быть, он и какое-нибудь известие получил. Но забежать всего лишь на одну минутку, чтобы попрощаться, одно только слово сказать он мог? Может, Ваня у него и на это не оставалось времени? Но Ванины глаза все так же лихорадочно, недоверчиво искали ее взгляда. Нет, этого я не могу понять. Мне он казался совсем другим, и уж если он после этого не напишет нам, не объяснит, я окончательно поставлю на нем крест. Ты только, Ваня, не горячись. Поставить на человеке крест легче всего, но спешить никогда не надо. И при этом странное чувство начинало шевелиться у нее против Будулая, как будто он и в самом деле мог и должен был догадаться и все-таки остаться в хуторе, несмотря ни на что, но не захотел. Но тут же она и отгоняла от себя это чувство. Все, слава богу, обошлось, и экзамены Ваня благополучно сдал, правда, не на механические, куда он собирался, обсуждая это с Будулаем, а как будто наперекор этому в военно-инженерное училище, но эта цыганочка не зря допытывается, могло получиться и хуже. Никто так и не узнает, сколько еще состоялось таких разговоров у матери с сыном и чего это могло стоить, чтобы он постепенно начал успокаиваться, отходить сердцем и уже мог говорить о своем родном отце, хоть и не зная, что это его отец не так наотрез. А потом Ваня уже и подсмеиваться над своей матерью стал. «Ты, мама, стоит мне только заикнуться, так нападаешь на меня, что тут, по-моему, что-то нечисто. Смотри, Кнюра, смотри, как наша мать краснеет!» «Не сердись на меня, Будулай, но я так и не могу понять, зачем ты сюда приехал?» «Должно быть, за тем же, зачем и другие цыгане?» Нет. Это ты не всю правду говоришь.